Глава 45. Кир Деван, июль 2018 года. Когда я иду обратно к трейлеру, играет музыка. Местная группа, ударная и дребезжащая гитара, возвещают о начале ежегодного кулинарного фестиваля. От лотков уже поднимаются ароматы лука, рыбы и мяса. Тошнота, охватившая меня на пляже, усиливается, и мне становится не по себе. Я пробиваюсь сквозь толпу к ларькам на набережной, но меня подхватывает людская волна, и приходится двигаться против течения. На фестивале собралось больше людей, чем я видела за долгое время, но в толпе ощущается странная энергия, что-то неистовое, напряжённое. В воздух летят пустые банки из-под пива. Звучит истерический смех. В прошлые годы всё заканчивалось пьяным дебошем, но у меня возникает предчувствие, что на этот раз будет хуже. Совершив последний рывок, я пробираюсь сквозь толпу и выхожу на тропинку к трейлеру. Тишина накрывает долгожданным облегчением, но я не даю себе шанса присесть или собраться с мыслями. Я наливаю свежей воды для Вуди и начинаю искать ноутбук Зефа. В конечном итоге он обнаруживается в углу кровати между подушками. Я забираюсь в постель и открываю его, одним глазом следя за дверью. Зев сказал, что не вернётся из Эксетера до вечера, но не помешает проявить осторожность. На этот раз никакой суеты. Я точно знаю, где искать. В истории браузера. В Португалия Любые упоминания. Я почти на сто процентов уверена, что видела её, когда искала в прошлый раз, но мне надо убедиться. Я начинаю листать. На этой неделе ничего, но на прошлой. Да, вот эти страницы я видела в прошлый раз. Места, которые я не узнала и не сочла важными. Сайт официального туристического центра Португальского национального парка. Видео на Ютубе о путешествиях по нему. Рестораны, отели. Информация о главных городах. Карты, блоги. Курортный город, который упоминала Дженни. С бешено колотящимся сердцем я продолжаю кликать. Все его поисковые запросы по Португалии сосредоточены вокруг национального парка. Такой пристрастный интерес к тому месту, где, по слухам, находится Роми, не может быть совпадением. К горлу подступает горячая кислота. И хотя глубоко внутри я понимаю, что просто тщательно изучаю то, что уже видела, это все равно как удар под дых. Взяв паузу, я пытаюсь посмотреть на ситуацию объективно, обдумать каждый вариант. Но рождается только больше вопросов. Зеф отнюдь не устал от Роми, как он меня уверял, а поглощен поисками того места, где она сейчас, возможно, живет. В голове возникают новые вопросы. Он был там? Искал ее? Я вспоминаю тот вечер, когда мы познакомились. Зеф сказал, что вернулся из Португалии. Никаких упоминаний о Роме, только о местной кухне и местах на южном побережье, где он путешествовал. Зеф признался, что ему там понравилось, но он не горит желанием вернуться. Я понятия не имею, встречался ли он там с Роме, но в любом случае он не был со мной честен, не рассказал всего, Несмотря на палящее за окном солнце, я замерзаю. Я смотрю на нашу фотографию, которая висит на стене. Мы лежим на кровати, задняя дверь трейлера открыта. Тогда мы путешествовали по югу Франции и целый месяц провели на пляже. Помню, я именно в тот момент пришла к выводу, что люблю его сильнее, чем кого-либо раньше. Люблю с пугающей страстью. Карта, которую я сделала в эти недели, до сих пор одна из моих любимых. На ней места вдали от туристических маршрутов — рестораны, бары, укромные бухточки. На фотографии моё загорелое лицо, усыпанное веснушками, а на нижней губе — пятнышко, приготовленного зефом соуса. Его тёмные волосы длиннее, чем сейчас, и на их фоне ярко выделяются голубые глаза». Мы широко и неосознанно улыбаемся. Такие улыбки выходят только при съемке селфи или когда хорошо знаешь делающего снимок человека. Один из тех моментов полной свободы и радости, которые пытаешься запечатлеть на снимке, но знаешь, что в полной мере это никогда не получится. Я изучаю его лицо. Может ли внутри скрываться кто-то другой? Я знаю, что это возможно. Внутри моего отца всю жизнь жили две личности. Двусторонний, так я это называла. Двусторонний, как скотч у школьного учителя. Уже в шесть лет я поняла, что отец демонстрирует миру два разных лица. Одно он показывал учителю, когда забирал меня из художественной школы сплошные улыбки и вежливые вопросы, вроде «Как поживаете?» или «У вас уже есть планы на отпуск?» Такое же лицо он показывал соседям, когда косил газон, или коллегам, когда они приходили на ужин. С тем же лицом он был папочкой, который учит меня вязать морские узлы на лодке или помогает с домашними заданиями по истории. Однажды я спросила маму, когда она переодевалась к ужину, «Правда ли внутри папы живут два человека?» Она отвернулась и уставилась на пожухлые цветы в полисаднике. А потом визгливо засмеялась и ответила. «Нет, только один». «Значит, когда папочка злой, это все равно настоящий папочка?» «Боюсь, что так». С улыбкой отозвалась мама и попросила уйти, чтобы она могла подготовиться. Но по ее дрожащему голосу я сразу поняла, что-то не так. Выйдя в коридор, я заглянула в дверную щелку и увидела, как мама прижалась лицом к подушке и издала какой-то неприятный звук. Он походил на вопль, который вырывался у нее, когда отец зажимал ей рот рукой во время ссор. Булькающий и приглушенный, но в то же время бездонный и мощный как будто звук исходил не от нее, а от целой толпы людей.